Руки у него просли до самых ногтей рыжей шерсти. Во взгляде сверкала злоба, даже когда он старался смотреть на собеседника любезно. А толстое брюхо нависало над поясом, будто Робер проглотил колокол. Но в голосе и жестах ощущалась непритворная самоуверенность, столь свойственной его натуре. Складки, идущие по обе стороны рта, глубоко врезались в жирные щеки. И моей т е т у ш к и Маго этой о т ъ я в л е н н ы е ш л ю х и пришлось примириться с тем, что брак расторгли. О, конечно, дело не обошлось без борьбы и без ложных показаний перед епископами, но в конце концов она была посрамлена. На сей раз кузен Карл заупрямился из-за того случая с тюремным смотрителем и беременностью. А когда такой слабый человек вдруг заупрямится, его не разубедишь, На процессе при расторжении брака было задано не менее тысячи вопросов. Из а р х и в о вытащили в бумагу, пожалованную Климентом Пятым, по которой Карлу разрешалось в обход общим правилам жениться на какой-нибудь своей родственнице без указания имени. Но кто в наших семьях женится иначе, как на своих кузинах или племянницах? Тогда м о н с е н ь о р Жан-де-Мариньи очень ловко сумел сыграть на духовном родстве, Была ли Маго крестной матерью Карла? Она, конечно, утверждала, что нет. Она, мол, только присутствовала на крестинах в роли второй кумы. Но в суд были вызваны все бароны, к а м е р г е р ы слуги, священники, певчи, горожане к р а я где состоялись крестины. И все в один голос подтвердили, что она действительно держала ребенка. А потом передала его Карлу Валуа, и что... Тут не может быть никакого сомнения, ибо она была самой высокопоставленной и знатной из всех находившихся в часовне дам. Ну, как вам нравится эта бесстыжая лгунья? Изабелла старалась вслушиваться в слова Робера, но на самом деле она вся отдавалась собственным мыслям, вспоминала о том необычайном прикосновении, которое только что так потрясло ее.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 Произошло это случайно, в первую же минуту встречи. Изабелла была приятно удивлена, увидев приближающегося к ней Мортимера рядом с графом Кенским. Итак, мятежник, беглец и нищий, ибо Эдуард, разумеется, лишил Мортимера всех его титулов и всех его имуществ. Здесь, во Франции, едет бок о бок с братом английского короля и, кажется, даже имеет некоторое преимущество по сравнению с ним. Такое же удивление мелькнуло во взглядах, которыми обменялась свита королевы. А Мортимер, соскочив на землю, устремился к своей повелительнице, чтобы поцеловать край ее платья. Но и н а х о д е я королевы дернулся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 сиплекс эд имбицилус в связи с этим брак был недействительным с первого дня и все начиная с вашего дяди валуа и кончая последней камеристкой в один голос твердили что дело обстояло именно так что даже сама покойная королева мать считала его дурачком и провала з гусенком простите кузина что я так говорю о вашем брате ну ведь в конце концов таков наш король